Параграф 3. шумеро царство при Третьей династии Ура. За время более чем столетнего правления Третьей династии Ура в Шумеро-Аккадском царстве произошли некоторые изменения в экономике. Была полностью восстановлена прежде нарушенная ирригационная система, Предпринято строительство новой обширной сети каналов. На царско-хромовой земле были организованы в больших масштабах земледельческие и скотоводческие хозяйства, ремесленное производство в царских мастерских, увеличен объем, монополизированный государством внешней торговли с соседними странами, унифицирована система мер и весов внутри страны. Велось строительство храмов гигантского трехступенчатого зеккурата Урнаму, дворца и усыпальниц царей в Уре. Основную массу земель при третьей династии Ура составлял царский земельный фонд, вобравший в себя земли местных правителей, все храмовые владения и вновь завоеванные территории. Царская земля делилась на несколько категорий. Часть земли была собственно царской. Она обрабатывалась находившимися на положении рабов гурушами, буквально молодцами, которые получали за работу натуральное довольствие, рабами из числа военнопленных, а также наемниками из числа разорившихся свободных общинников. Другая часть царской земли выделялась в пользование храмов, а третья часть отдавалась в пользование административному и храмовому персоналу, профессиональным воинам. Наряду с царскими существовали земли, находившиеся в собственности общин и частных лиц. Площадь таких земель значительно уступала царскому земельному фонду. Общество Месопотамии, времени третьего династии Ура, приобретает ярко выраженный рабовладельческий характер. Господствующее положение принадлежало в нем классу рабовладельцев, представленных служилой, в том числе военной, и кое-где сохранившейся родовой знатью, высшим жречеством, верхушкой земледельческих общин. Страница 121. Класс мелких производителей, крестьян-общинников и ремесленников, переживал процесс имущественного расслоения, который обострялся в обстановке постоянных войн конца третьего тысячелетия до эры. Цари Третьей династии Ура, стремясь приостановить процесс неуклонного разорения, запретили куплю-продажу общинных земель. Однако она могла проходить в другой форме, под видом дарения. Продажи домов и садов вообще не запрещалась. О массовом разорении мелких производителей свидетельствует наем их для работы на царских полях в качестве своего рода батраков и паденщиков работа свободных ремесленников в царских мастерских наряду с рабами. Документы говорят о продаже в рабство детей бедников, особенно дочерей, о росте временного рабства, должничества, чреватого уже наследственным рабством для детей должников, родившихся в период отработки долга. Сохранились судебные акты По оспариванию рабского состояния бывшими свободными, которое свидетельствует о частом порабощении ранее свободных людей. Об обществе полном противоречии ясно говорят строки из введения к законам царя Шульги Сироту человеку богатому он ни за что не отдавал. Вдову человеку, власть имевшему, Он ни за что не отдавал. Человека одного сикля, человеку одной мины он не отдавал. Одна мина приблизительно половина килограмма серебра. Класс рабов увеличился количественно за счет военнопленных, захваченных во время походов и при подавлении восстаний, а также за счет проданных в рабство разорившихся свободных. Цена на рабов была невелика. Раб стоил 9-10 сиклей, рабыня вдвое или втрое меньше. О большом развитии рабства говорит тот факт, что ими нередко владели люди небольшого достатка, хромовые служащие, пастухи, ремесленники. Положение рабов, особенно из числа военнопленных, трудившихся в централизованных царских хозяйствах, было крайне тяжелым. На хозяйственных табличках из города Умы зафиксированы выдачи продуктов питания рабыням и их детям, которые содержались в особом лагере под контролем надзирателей. В течение месяца из 185 человек умирало 57 по всей вероятности от эпидемий, голода и злоупотреблений чиновников. Труд рабынь особенно интенсивно использовался в царских, ткацких, предильных, мукомольных, пивоваренных мастерских. При раскопках Ура были обнаружены остатки ткацкой мастерской, где работали 165 женщин и детей. Положение частно-владельческих рабов было несколько лучшим. Они могли иметь небольшое имущество, семью, откупаться на волю, по некоторым делам обращаться в суд. Рабов-соплеменников запрещалось продавать за пределы страны. Нередко и государственные, и частные рабы совершали побеги, законы предусматривали вознаграждение их поимщикам. Государственное устройство Шумера-Акадского царства в эпоху Третьей династии Ура имело законченную форму древневосточной деспотии. Во главе государства стоял царь с неограниченной властью, носивший титул царя Ура, царя Шумера и Акада, называвшийся иногда царем четырех стран света. Власть царя идеологически обосновывалась религией. Глава пантеона, общешумерский бог Эн-Лиль, отождествленный с аккадским верховным богом Белым, считался царем богов и покровителем земного царя. Был составлен царский список с перечнем царей до потопа и от потопа что утверждало идею об изначальном существовании царской власти на земле. Со времени правления Шульги, 2093-2047 годы до нашей эры царям воздавались божественные почести и был учрежден их культ. Жречество было подчинено царю. Царю подчинялся и огромный бюрократический аппарат. Самостоятельностью городов-государств и их правителей было покончено. Исчезает и местная общинная знать. Вся страна была разделена на наместничества, которыми управляли назначаемые и сменяемые царем наместники, лишь носивший прежний титул шумерский энси, Акацкий и шакум, но целиком подчинявшийся царю. Был организован царский суд. Обязанности судей выполняли наместники, чиновники, жрецы. В общинах действовали общинные суды своего рода остатки местного самоуправления. Страница 122. Для нужд судебного ведомства Был разработан один из древнейших судебников в мире законы Шульги. Многочисленные писцы и чиновники разрабатывали дальнейшие нормы трудовых повинностей и пищевого довольствия, учитывали мельчайшие изменения в хозяйственной деятельности и положении людей, составляли всевозможные отчеты и справки. Дух бюрократии пронизывал всю систему царской деспотии Третьей династии Ура. Армия царя состояла из воинов-колонистов, обрабатывавших выделенную им царскую землю. Стали использоваться и наемники, главным образом, из числа западных кочевников амуреев Внешняя политика государства в эпоху Третьей династии Ура не отличалась активностью. Совершались отдельные походы в северные районы Месопотамии и восточные области Ирана, сделавшие их подвластными шумера акадскому царству. Но приходилось больше заботиться о сохранении спокойствия внутри государства, где существовали Весьма острые социальные противоречия и напряженная обстановка. С запада на Месопотамию надвигались кочевые племена амореев, против которых была воздвигнута система укреплений. Строились крепости и на востоке для защиты от кутиев и эламитов. Внутреннюю силу царства все больше подтачивало недовольство народных масс, бегство рабов, невыполнение населением повинностей, голод, повышение цен, распад системы гигантского царского хозяйства. Натиск Амореев шел уже из запада и с востока, ибо, обходя крепости и естественные преграды, Они пересекли Месопотамию и наступали теперь с двух сторон. На юге страны, в Ларсе, возникло царство, основанное одним из вождей наемников амуреев. В стратегически важном городе Иссине возникла независимая атура государства собственной династией. На северо-востоке от шумера Акадского царства отпала Эшнуна. Завершающий удар нанесли эламиты, которые вторглись в Месопотамию, разрушили Ур, захватили статуи богов и увели в плен в Илам последнего представителя царской династии. Сохранившиеся литературные произведения, так называемые «Плачи», над гибелью Ура, Акада, Непура, как реквием звучат, над сошедшим на рубеже третьего-второго тысячелетия до нашей эры со страниц истории Шумера Акадским царством.